Глава восьмая. Фиона и Сью отправились на короткую прогулку до клиники Джули Ширс, а Дейзи оставили в магазине за старшую, поручив ей прошерстить комментарии к постам Сильвии в социальных сетях. Предстоял гигантский труд. Требовалось просмотреть все, чтобы выяснить, не было ли у Сильвии троллей. Любой, кто ощущал потребность регулярно оставлять злобные комментарии, мог стать возможным подозреваемым. Подруги также решили, что лучше оставить Саймона Лебона в магазине, чтобы не травмировать его без необходимости. В последний раз, когда его водили к Джули, ее палец в перчатке угрожающе приближался к нему сзади. Переходя через оживленную саутборн Гроув. Фиона и неравнодушная Сью заметили Софи Хейверфорд в дизайнерском костюме, выходящую из кошачьего альянса, благотворительного магазина, расположенного напротив. Подруги одновременно издали тяжкий стон. Софи умела производить впечатление на людей. Чувства от встречи с ней во многом напоминали эмоции от просмотра последних сцен «Титаника». Мучительное тревожное напряжение — и сильная подавленность, когда понимаешь, что все закончится плохо. Поскольку их благотворительные магазины находились рядом, Софи решила, что они ее конкуренты, и использовала любую возможность, чтобы доказать Фионе, насколько ее магазин лучше. Интерьер кошачьего альянса напоминал лучшие элитные бутики в Мейфэре. В то время как магазин «Собачкам нужен уютный корм» отличала атмосфера небрежности сериала «Степта и сын». Софи была отъявленной снобкой, которая смотрела на них сверху вниз, вздергивая свой аккуратненький, после ринопластики, носик, принижая не только их магазин, но и вообще все, что они носили или делали. У Софи были лучше вкус, лучше одежда, лучшие клиенты, товары тоже лучше, Уж уж тут скрывать все лучше. Единственное, чего ей не хватало, так это отряды летучих обезьян, которые выполняли бы ее приказы, но поскольку Софья всегда добивалась своего, то это был лишь вопрос времени. Поворачивать назад было слишком поздно. Подруги перешли на противоположную сторону улицы и оказались как раз на пути Софи. Здравствуй, Софья. С неохотой поздоровались дамы. Она была одета с головы до ног в черное, с короткой стрижкой в тон и кроваво-красной помадой на губах. Мисс Дракула, собственной персоной. «Я так рада, что встретилась с вами!» «Вранье!» — из уст Софьи это прозвучало, так будто они встретились случайно. Но она никогда ничего не оставляла на волю случая и, вероятно, следила за улицей, чтобы сразу же перехватить их, как только они выйдут из магазина. Выражение ее лица мгновенно изменилось и стало обеспокоенным. «Я слышала про тот ужасный случай, убийство на местной выставке собак. Кошмар!» На саутборн гроув новости распространялись быстро. И как бывшая специалистка по связям с общественностью, гуру пиара, по ее же словам, Софи знала обо всем происходящем. Сочувствие и сострадание не входили в число ее добродетелей, так что она явно что-то задумала, или чего-то хотела, но, что более вероятно, просто готовила почву для своих дешевых оскорблений. «Да, просто ужасно», — сказала Фиона. «Я слышала, ее пес в свое время выигрывал крафтс». Фиона и неравнодушные Сью кивнули. Софья нахмурилась, хотя ее наколотый сам лоб не присоединился к изменениям на лице. «Надеюсь, ее убийцу найдут». «Мы тоже» согласилась Ю, и дамы стали бочком продвигаться дальше в надежде, что им удастся ускользнуть, причем без ущерба для себя. Но Софья их пока не отпускала. — Скажите честно, вы расследуете это убийство? — Да, расследуем, — кивнул Фиона. — Подозреваемые есть? Фиона решила, что лучше не упоминать парня с татуировкой на шее. По крайней мере, пока они не выяснят побольше. — Нет никого. Мы только приступили. Я хотела сказать, что их должно быть очень много. Да, на выставке было настоящее столботворение. Кто угодно мог это сделать. Софья ухмыльнулась. А все владельцы собак выглядят одинаково, не так ли? Вот оно, то оскорбление, которое не терпелось выдать Софье. Что ты хочешь этим сказать? — уточнилась Ю. Знаете ли, все любители собак очень похожи. Такие неопрятные. Все в грязных резиновых сапогах поношенных жилетках с секущимися волосами и эти странные сумочки на талии, набитые вкусняшками, которые воняют, как выброшенное вчера мясо для кебаба. А еще таскают с собой эти смешные пакетики для собачьих экскрементов, которые оставляют на скамьях, в парках или вешают на деревьях, как маленькие подарочки. Как вы называете эти пакетики? — Пакеты для собачьих экскрементов, — ответила Фиона. Софья натужно рассмеялась. — Надо же, на самом деле... Если есть товар, которому требуется ребрендинг, то это они. Вернемся к убийству. Меня она совсем не удивила. Собаки агрессивны по своей природе. Всегда дерутся и лают. Полагаю, что это же относится и к их владельцам. Ничего подобного про хозяев кошек сказать нельзя. Фиона уже была сыта по горло общением с Софи. — Ты знаешь, что кошки тоже дерутся. Даже говорят, подцапались, как кошки во что сейчас все и превращается. прости, Софья. Нам нужно идти, у нас много дел. Что ж, не буду мешать вашей детективной работе. Вперед! Пока!» Фиона и Сью поспешили прочь, пока Софья не передумала и не наговорила им еще больше гадостей. Оказавшись вне пределов ее слышимости, Сью раздраженно фыркнула. «В чем проблема этой женщины?» «Не уверена. Думаю, некоторым людям...» Доставляет удовольствие мучить других. Лучше не скажешь. Через пять минут они стояли перед белым современным зданием ветеринарной клиники Джулишис. Сью задержалась на тротуаре, глядя на вывеску, и прочитала ее вслух. Джулишис, ветеринар!» Она повторила название, на этот раз быстрее, и ее брови в замешательстве поползли вверх. Джулишис, ветеринар!» не хотелось поскорее попасть внутрь и приступить к делу. В чем дело? Забудь про пакеты для собачьих экскрементов. Как раз-таки ее клинике требуется ребрендинг. Джули Ширс стрижет ветеринаров, как овец. В оригинале клиника называется Джули Ширс Ветс. Фамилия Ширс созвучна с глаголом «стричь», откуда и появляется игра слов Когда Сью произнесла это вслух, у Фионы в голове появился яркий образ. Милых ветеринаров средних лет, запертых в загоне на унылой ферме, среди холодных уэльских холмов. Их по одному гонят к суровому фермеру с механическими ножницами в руках, который грубо стрижет им волосы, а после выпускает их на волю. Они бегут прочь, время от времени подпрыгивая от облегчения, что их тяжелое испытание закончилось, — Фиона улыбнулась. «Пошли. Но ну не говори об этом, Джули. Ты я не собиралась?» Внутри клиники было безукоризненно, чисто и очень скромно. Белые стены и серый виниловый пол, от которого поднимался острый запах дезинфицирующего средства. У дальней стены стояла стойка администратора с компьютером и телефоном. Матовая дверь справа вела в приемный кабинет Джули, У стены напротив, в высоком шкафу, были выставлены товары для домашних любимцев, от растягивающихся собачьих поводков и шампуней до жевательных лакомств для освежения дыхания и таблеток от глистов. Посередине помещения стояло два ряда пластиковых стульев спинка к спинке. Почти все места были заняты обеспокоенными владельцами домашних животных, Их любимцы сидели у них на коленях или рядом на полу. Тут были собаки, две кошки в переносках и морская свинка в клетке. Судя по их беспокойному тявканью и поскуливанию, все чувствовали себя плохо. Фиона очень сочувствовала несчастным созданиям и их владельцам. Подруги заняли места рядом с девочкой-подростком, Йоркширский интерьер, который напомнил Фионе микроскопическую «Чубакку», Но ну, на этом сходство с яростным представителем племени Вуки заканчивалось. Пёсик дрожал от страха из-за того, что он снова попал в то место, где его щупали и кололи острыми штуками, без всяких видимых причин. Фиона сочувственно улыбнулась девочке, которая пыталась успокоить своего Йорка, массируя ему ушки. Фиона слышала, что это их успокаивает и обеспечивает выброс андорфинов — Хотя в данном случае их явно было недостаточно, судя по тому, что песик продолжал дрожать. Она совершенно точно приняла правильное решение, не взяв с собой Саймона Лебона. Из заматовой двери появилась и Джулия в зеленой медицинской форме. Ее вьющиеся черные волосы были убраны назад. Она провожала пожилую даму с кошкой в переноске, та яростно шипела и завывающе мяукала. «Обязательно приносите ее, если инфекция не пройдет». Женщина поблагодарила Джули и поспешно ушла, стараясь избавить свое животное от лишнего стресса. Джули заметила Фиону. «О, Фиона, здравствуйте. Вы сегодня без Саймона? Надеюсь, с ним все в порядке?» «Да, все отлично. Я вижу, что вы сильно заняты». «Я всегда сильно занята», — с улыбкой ответила Джули. Мы бы хотели быстро переговорить с вами о случившемся на выставке собак, вставилась Ю. Лицо Джули сразу же стало серьезным. О, э, конечно, наверное, да, только вначале я должна принять своего следующего пациента. Джули пригласила сидевшую рядом с подругами девочку в свой кабинет. Йоркширский интерьер, почувствовав возможность сбежать, соскочил с ее колен и, натягивая поводок, бросился в другом направлении. Но его лапы расползались по скользкому полу. Хозяйка бесцеремонно подхватила его на руки и понесла в кабинет. Фиона и неравнодушная Сью ждали, пока из-за двери доносились жалобные крики несчастного создания. — Джулий, хороший ветеринар? — спросила Сью, видя, что все указывает на обратное. — Она отличный ветеринар. Просто животные прекрасно чувствуют страх других животных. Через некоторое время Йоркширский интерьер снова появился в приемной и выглядел гораздо более счастливым, в особенности потому, что теперь они с хозяйкой следовали в правильном направлении, к выходу. Джули проводила Фиону и Сью в свой кабинет и закрыла дверь. Легкий случай. Пришлось вытащить клеща у него с живота — Ужасные твари! Я сказала хозяйке, чтобы они не гуляли по высокой траве у реки, когда сыро. Лучше по посыпанным гравием дорожкам. Фиона улыбнулась, надеясь, что улыбка получилась теплой и безобидной. Простите, что отнимаем у вас время, но вы бы не согласились рассказать нам о том, что произошло на выставке собак? Джули выглядела явно смущенной. Я не уверена, что могу об этом говорить. Сегодня утром я давала показания полиции. Как раз перед открытием Фиона и Сью переглянулись. Они ошибочно предположили, что полиция пришла первыми к ним. А это, в свою очередь, породило теорию Сью о том, что они главные подозреваемые. Совершенно точно они ими не были. И, вероятно, Дейзи оказалась права. Их мягко подталкивали к расследованию. Учитывая это, Фиона решила выложить все карты на стол. «Мы проводим свое собственное расследование. Вы разговаривали с инспектором Финчер и сержантом Томасом. Они с нами говорили», — Джули кивнула. «Вы работаете вместе с ними?» — поинтересовалась она. «Не совсем», — ответила неравнодушная Сью. «Но если у нас случится прорыв, инспектор Финчер узнает об этом первый. Она сунула руку в карман пальто и достала визитку детектива в подтверждение своих слов. Джули расслабила плечи. Похоже, это ее успокоило. — Ну что вы хотели узнать? — Начните с самого начала, — предложила Фиона. — Как вы оказались рядом с Сильвией Стэдман и начали делать ей искусственное дыхание? — Я была дежурным ветеринаром на выставке, получила бесплатное место для рекламы. «Моей клиники в обмен на оказание экстренной ветеринарной помощи собакам. Если честно, мне это не требовалось. Я вхожу в список одобренных клубом ветеринаров. У меня никогда не было столько работы, как сейчас, но я делаю это по доброй воле. Я давала советы одной женщине по поводу диеты для шнауцеров при проблемах с мочевым пузырем. Эта порода в особенности склонна к инфекциям. И тут нас перебил какой-то хамоватый парень». — С татуировкой на шее? — спросила Фиона. — И став бультерьером. — Да, все верно. Он был в таком отчаянии. Знаете, этот парень был так напряжен. Он заявил, что какой-то женщине стало трудно дышать. Она лежит на земле и хватается за грудь. — Он вам об этом сообщил? Сью была сбита с толку. Это совершенно не вписывалось в ту версию событий, со сбегающим через черный ход преступником, которую они уже выстроили у себя в головах. А тут выясняется, что парень успел быстренько завернуть к Джули и рассказать ей про сердечный приступ Сильвии. «Да, парень показал на огромную толпу, собравшуюся у главной арены. Но прежде чем я успел у него хоть что-то уточнить, он сбежал вместе со своим псом», — продолжила Джули. «Я пробралась сквозь толпу и увидела Сильвию на земле». Я сразу ее узнала. Как и все, я слышала, что они с Чарли приедут на выставку. Я сказала всем, чтобы они отошли назад, и проверила, вызвали ли скорую. Затем я опустилась на колени рядом с Сильвией и спросила, слышит ли она меня. Но ответа не получила. И тут я заметила, что она не дышит. Поэтому срочно начала проводить экстренную реанимацию. Думаю, делала ее несколько минут. А затем... Ну, остальное вы знаете. Джули уставилась в пол. Фиона постаралась ее успокоить. Вы действовали очень смело, вы молодец. Спасибо, не поднимая глаз, ответила Джули. На самом деле это не так. Ветеринарная, экстренная, сердечная реанимация не сильно отличается от человеческой. Только животное мы кладем на бок и давим на ребра, а не на грудную клетку. Но техника та же. Она перешла практически на шепот. Я привыкла к умирающим животным, но не к людям. Вы сделали все, что могли, — сочувственно заметила Сью. Фиона словно онемела, только горло соднило от запаха дезинфицирующего средства. Я знаю, это трудно, да и ситуация, вероятно, вас травмировала. Но, может, вы заметили что-то, что заставило вас подумать? что Сильвия умерла не от сердечного приступа, а из-за чего-то другого. Джули замерла, не мигая, глядя прямо перед собой. Затем вышла из этого напоминающего транс состояния. «Вы имеете в виду, как ее убили?» Обе подруги кивнули. Джули оглядела, словно кто-то мог их подслушивать. Но когда Сильвия умерла, появилась Мэллари, председатель клуба собаководства, и сообщила мне, что скорая в пути. Я ответила, что уже слишком поздно. Сильвия скончалась, Мелари быстро исчезла, а затем снова появилась с собачьим пледом с какого-то прилавка. Мы накрыли им Сильвию, чтобы соблюсти приличие. Именно тогда я и заметила капельку крови на кофте Сильвии. — Где? — спросила фиона Чуть выше локтя. С внешней стороны руки на трицепсе я закатал рукав ее кофту и обнаружил крошечный прокол. Я сообщил об этом парамедикам, когда они приехали забирать тело. Прокол. Чем его могли нанести? Фиона знала ответ до того, как успела произнести свой вопрос. Укол. Неужели Сильвия Стедман умерла от смертельной инъекции?